Из гуще хищников вынырнула крупная особь. Преодолев несколько метров, убийца вонзил отросток в грудь десантнику. Защититься разведчику было попросту нечем. Прочный хитиновый наконечник пробил и бронежилет, и человека насквозь. Мощным движением существо подняло жертву и швырнуло ее в шевелящуюся темноту тоннеля. Послышались возбужденный визг тварей, хруст костей, скрежет челюстей. Увидев гибель товарища, Тентон сорвал с пояса две гранаты. «Получите, получите, сволочи!» Дико завопил сержант, бросая их в монстров. Взрывы разметали хищников, но это отнюдь не послужило переломом хода схватки. Место убитых существ тут же заняли новые твари. Нет ничего хуже, чем сражаться с подобным противником. Его гонят вперед голод и охотничий инстинкт. Он никогда не отступит и не испугается. Сзади раздался звучный хлопок. Стены содрогнулись. «Путь свободен!» — донесся голос Бастона. «Отходите!» «Легко сказать!» Горько усмехнулся Манута, рассекая голову монстра пополам. Правая рука устала. С одного удара Олесю больше не удавалось прикончить хищника. В левой приходилось держать фонарь. Драться в темноте было равносильно самоубийству. До спасительного ответвления оставалось еще метров сто пятьдесят. Чувствовалось, что ослабели и другие земляне. В их действиях появилась медлительность. Если существа прорвутся, отряд обречен. Твари сомнут, затопчут людей. Наемникам приходилось выверять каждый шаг. Оступишься, упадешь, и подняться тебе уже не дадут. Челюсти монстров мгновенно вцепятся в тело. Очередной хищник атаковал храброво и сумел дотянуться отростком до живота землянина. Русича спасла кольчуга, иначе лежать бы юноша на песке с выпущенными кишками. Этот выпад стоил твари двух передних лап. Шипя от боли и злобы существо попятилось назад. Бой вступал в свою решающую фазу. Разведчики неторопливо отходили к Гартоу и Бастону. Лучи их фонарей с трудом разрывали темноту тоннеля, что позволило землянам взять оружие в две руки. Удары на монстров посыпались один за одним, особенно у сердца Олдоойл. Чернокожий гигант разрубал хищников на куски, Его одежда обильно покрылась кровью мерзких тварей. На лице Манута не было ни малейших эмоций. Он работал мечом, словно мясник. «Надо оторваться!» — воскликнул Унгвар. «Иначе нас перебьют возле трубы!» Долго над предложением товарища самурай не раздумывал. «По счету три бросаем гранаты, добиваем уцелевших хищников и бежим к ответвлению», — произнес аята Отставших никто тащить и ждать не будет. Каждый за себя. Выдержав небольшую паузу, японец громко закричал. Раз, два, три. Несколько взрывов потрясли тоннель. С потолка посыпались обломки бетона. В рядах монстров образовалась огромная брешь. Искалеченные существа визжали и крутились на месте. Образовался внушительный завал из трупов. Прикончив еще живых тварей, воины бросились к десантникам. Сзади слышалось угрожающее шипение. Преследователи приближались. Секунды растянулись, превращаясь в вечность. Теперь узость подземелья мешала солдатам. Вперед вырвались Дойл и Кастидис. Несмотря на раны, грек сдаваться не собирался. Неожиданно для землян Тентон остановился и начал стрелять в хищников. Два монстра растянулись на песке. В горячке боя Аланец перестал ощущать реальность. Он вошел в раж, убивая ненавистных тварей. Собственная жизнь сержанта больше не волновала. Разряжая магазин за магазином, десантник тихо приговаривал. «Это вам за Стива, Шака, Кайла!» «Умрите, гады!» «Уходи!» Не удержался от возгласа Олесь глядя, как существа обступают десантника. Взмах лапы, и Тентон оказался на спине. Челюсти хищника сомкнулись на его ноге. Под сводами тоннеля раздался вопль отчаяния. Из последних сил разведчик дернул чеку, висевшей на поясе гранаты. Останки человека и монстров разлетелись в разные стороны. Половина отряда благополучно скрылась в спасительной трубе. Одним прыжком в нее нырнул Тина, за ним устремился Унгвар. Храбров на ходу убрал клинок в ножны, чтобы никого в тесноте не ранить. Он едва успел спрятаться, как все пространство канализационного стока заполнилось кровожадными тварями. Боковое ответвление имело диаметр около метра. Пролезть внутрь существа не могли. Длинными лапами хищники пытались зацепить Русича и вытащить его наружу. Острый отросток даже распорол юноше ботинок. Отчаянно отбиваясь, Олесь отполз подальше от входа. «И что дальше?» — раздался голос Манута. «Куда ведет эта труба?» «Куда угодно!» — откликнулся Насис. «Только бы подальше от уродливых тварей!» В темноте вспыхнул луч фонаря. Лежа на спине, Храбров развернул план коммуникаций. Найти главный тоннель труда не составило. Но как разобраться в многочисленных разветвлениях? От музея отряд прошел довольно большое расстояние. Русич насчитал не меньше 15 боковых стоков. Даже если отбросить половину, получается внушительная цифра. Недовольно покачав головой, юноша вымолвил. «Я не знаю, где мы находимся. Придется действовать наугад». «В таком случае вперед!» — скомандовал самурай. Обратного пути все равно нет. Думаю, ни у кого не возникает желания вернуться назад к мерзким кровожадным существам. «Это верно», — откликнулся Унгвар. «Лучше неизвестность, чем челюсти безжалостных монстров». Разведчики неторопливо поползли по трубе. Она имела незначительный уклон и постепенно поднималась. Изредка ноги проскальзывали по идеально отполированной поверхности. Пару раз Олес едва успел увернуться от ботинка товарища. Спустя четверть часа послышался тихий возглас Бастона. «Кажется, выбрались», — произнес сержант. «Здесь еще один тоннель, но меньшего размера». «Это обнадеживает», — усмехнулся Дойл. «Хотя в боргвиле найдутся и другие твари, жаждущие вцепиться в глотку. Радиоактивные мутации привели к удивительным результатам». Что верно, то верно, согласился Аята, вылезая из трубы. Надо быть постоянно настороже. Врагов у нас в городе предостаточно, а знаем мы его очень плохо. Обнажив клинки, земляне с тревогой оглядывались по сторонам, ожидая нового нападения. Но вокруг царили тишина и покой. Чувствовалось двухвековое запустение. Верхние коммуникации пострадали гораздо сильнее. Стены были покрыты глубокими трещинами, с потолка свисали куски арматуры и бетона, на дне образовались целые кучи песка. Тоннель имел в диаметре около двух метров, идти по нему можно было только в колонну по одному. Сражение с монстрами отняло немало сил и наемники устроились на привал. Расстегнув рюкзаки, воины достали консервы и приступили к еде. Только сейчас саланцы осознали, что во время бегства отряд потерял двух человек. «А где Тентон и Агрил?» — дрогнувшим голосом спросил Гартон. «Они погибли», — опустив глаза, ответил японец. «Их смерть позволила спастись остальным. Сержант подорвал себя вместе с кровожадными существами. Поступок, достойный настоящего мужчины». Смерть — это лишь переход в иной мир. Главное — не запятнать чести. На философскую тираду Тина никто не отреагировал. Вопрос солдата вернул разведчиков к суровой реальности. Шансы на спасение минимальны. Вырваться из Боргвила будет необычайно сложно. Минули только сутки, а из отрядов 20 человек уцелели лишь семеро. Закрыв глаза, устало дремали Унгвар и Кастидис. На одежде землян были отчетливо видны желто-зеленые пятна крови убитых тварей. «Олесь и Манута, проверьте трубу», — приказал самурай. «Располагаемся на ночлег. Оливийцы уверены, что мы мертвы и искать не станут. Другой возможности отдохнуть наверняка не представится. Завтра трудный день» где-нибудь обязательно наткнемся на мутантов». Храбров и Дойл двинулись в противоположные стороны. Пройдя метров триста, Русич вернулся назад. Отрицательно покачав головой, юноша показал, что опасности нет. Вскоре появился и чернокожий гигант. Тоннель оказался пуст. Олис невольно взглянул на часы. Стрелка указывала на полночь. Время до восхода Сириуса еще есть. Впрочем, в подземелье лучи белой звезды не проникали. Храбров повернулся на бок, крепко сжал рукоять меча и закрыл глаза. Юноша почти сразу провалился в бездну сна. Яркий свет, сине-зеленое бездонное небо, ярко-оранжевые барханы пустыни смерти, уходящие за горизонт. Какое величие бесконечности! Русич сделал несколько шагов и изумленно замер. Что происходит? Ведь мгновение назад он находился в темных, узких коммуникациях Боргвилла, где друзья. Олесь поспешно обернулся. Позади него находились развалины огромного города. Среди домов мелькали неясные силуэты. Сосчитать людей не удалось. Фигуры то исчезали, то появлялись вновь. Неожиданно мощная, неведомая сила увлекла Храброва. Юноша оторвался от поверхности и полетел на северо-восток. Путешествие длилось недолго. Из-за высокой дюны показался внушительного размера оазис. Сотни домиков, палаток, роскошный сад. В центре маленький пруд с чистой прозрачной водой. Русич почувствовал, как пересохло горло. Пить хотелось ужасно. Но Олесь пересилил жажду. Храбров приближался к группе местных жителей. В этот момент свет померк. В густом липком мраке юноша увидел конзорский крест. Он словно парил в воздухе. Играя и переливаясь драгоценными камнями, оливийская реликвия медленно удалялась от Русича. Как Олесь не старался, дотянуться до нее не сумел. Больно ударившись головой о каменную стену, Храбров проснулся и сел. Вот она, реальность. Бастен прохаживается чуть в стороне. Манута, поджав ноги под себя, с равнодушным видом смотрит в темноту тоннеля. Рядом с юношей расположился аята Опираясь на локоть, японец с интересом наблюдал за Русичем. «Ты когда-нибудь спишь?» раздраженно вымолвил Олесь, потирая ушибленное место. «Конечно», — улыбнулся Тина, — «но когда тебя дергают за волосы, поневоле неволе вскочишь?» «Извини», Извини" — немного успокоившись, проговорил Храбров. «Снова видение», — поинтересовался самурай, делая несколько глотков из фляги. «Не знаю», — пожал плечами юноша, — «я совершенно запутался. Каждый человек утром вспоминает сны. Почему мои должны быть обязательно пророческими?» Так недолго и с ума сойти. «Всякое случается», — заметила Аято. «Люди часто не понимают провидцев. Дар богов завистники очернили ложью и шарлатанством, но меня научили отделять зерна от плевел. Рассказывай, что ты видел. В мельчайших подробностях». Упорствовать Русич не стал. Жизнь уже не раз подтверждала правоту товарища. Олес не соглашался с японцем. Но отрицать очевидные факты глупо. Разведчики нашли к югу от центрального три оазиса. В Боргвилле – музей, а в нем – тайную комнату, где хранилась ценная реликвия. Цепь необъяснимых, странных открытий. Внимательно выслушав храброво, Тина заметно повеселел. Скрывать свои эмоции самурай даже не старался. Поправив на поясе подсумки, аята произнес – «Хорошие новости. Мы обязательно выберемся из этого паршивого города. Сомнений больше нет». «Вопрос в том, кто окажется в числе счастливчиков», — возразил юноша. «Без стычек с боргами не обойтись, а дерутся тосконцы отчаянно. Вряд ли удастся избежать потерь». «Не имеет значения», — бесстрастно вымолвил японец. «Путь воина ведет к смерти». «А если топор мутанта разрубит твою голову?» — спросил Русич. «Значит, такова воля богов». На губах Тина появилась снисходительная усмешка. «Но ведь и боги ошибаются», — возразил Олесь. «Мы привели отряд сюда в погоне за Конзорским крестом. А где реликвия? Ее нет. Похищена 200 лет назад». «Все так», — согласился самурай. «Однако я бы не спешил с выводами». Сколько тайн открылось перед нами. Орден Хранителя, Эд Сарот, Дневник Ученого. Кстати, он лежит в моем рюкзаке. Уверен, в нем немало интересного. Не исключено, что удастся разгадать секрет блока Z7. Ведь тосконцы с лазерными карабинами появились из подземелья. И, наконец, Конзорский крест. По утверждению Линдла, на Оливии остались лишь копии. Морсвелец ошибся. Некоторые подлинники были подменены во время экстренной эвакуации. «Полный бред!» – махнул рукой Храбров. «Ты окончательно спятил? Ответь на простой вопрос. Зачем двум наемникам столь дорогая вещь? Какой от нее прок? Можно вспомнить и историю раритета? Ни одному своему владельцу он счастье не принес». «Рано или поздно мы узнаем истинное предназначение реликвии, уверенно сказал Аята. «Вот тогда меня и разбудишь», проговорил юноша, отворачиваясь от японца. Через час Русичу предстояло заступить на дежурство, и Олесь хотел еще хоть немного вздремнуть. В его возрасте длительный сон просто необходим. Храброву ведь всего 21 год. Испытаний, выпавших на долю юноши, с лихвой хватило бы на целую жизнь». Однажды Русичу довелось даже умереть. Землянина воскресили врачи-оланцы. Великому координатору требовались смелые, безжалостные солдаты. Программа советника Делонта дала отличные результаты. Именно наемники проложили путь на Оливию. И Олесь ни о чем не жалел. Уж лучше сражаться с мутантами Тосконы, чем лежать на дне холодной могилы. Да и как откажешься от жарких объятий красавицы Весты? Мир прекрасен, и умирать храбров не торопился. Настойчивые поиски Тина раздражали юношу, к чему не нужный риск. В мистические доводы друга Русич не верил, хотя и не находил разумного объяснения некоторым стечением обстоятельств. Ранним утром отряд начал собираться в дорогу. Разведчики ориентировались исключительно по часам. В тоннеле было по-прежнему темно. Возникла серьезная проблема с водой. Фляги за сутки опустили больше, чем наполовину. Самурай тут же распорядился экономить живительную влагу. Без нее в пустыне не протянешь и трех дней. Перед выходом солдаты проверили боеприпасы. Две мины, брикет взрывчатки, четыре гранаты, по 60 патронов на человека. Такого количества едва хватит на один бой. Вся надежда на стальные клинки. Закинув опустевшие рюкзаки за спину, воины зашагали по тоннелю. Солдаты двигались на северо-восток. Периодически Аято сверялся с компасом. Спустя полчаса японец громко выругался. «Проклятие! Мы изменили направление!» Отряд идет точно на восток. У меня такое ощущение, что скоро будет новый поворот. Слишком явное закругление. Русич присел на корточки и раскрыл план коммуникаций. Тотчас вспыхнули несколько фонарей. Олесь, Тина и Алансы склонились над чертежами. Отталкивались опять же от музея искусств. Вскоре Бастон указал пальцем на замкнутую линию канализационной сети. Теперь стало понятно, где они находятся. «Вот зараза!» — вырвалась из уст Гартена. «Опять в западне! Сплошное невезение!» «Спокойно!» — произнес самурай. «Попытаемся разобраться. У нас в руках такое сокровище, а используем его мы очень нерационально. Хватит бродить на Абум. Надо выработать маршрут. Причем не один. Боргам прекрасно известны эти туннели». «Отсюда наверняка есть выход». «В трубу? Кровожадным монстрам?» Иронично вставил Манута. «Помолчи, шутник». Грубо отреагировала Ята. «Я ведь могу и язык отрезать». Картина потрясающая. Огромный чернокожий наемник и маленький, ростом едва достигающий его плеч японец. На первый взгляд казалось, что Дойл мог убить Тина одним ударом кулака, Однако воин не решился даже ответить. Земляне знали, самурай слов на ветер не бросает. Он никогда не повторяет угрозу дважды. За неподчинение Аята прикончит солдата, не раздумывая. Реплика Манута была явно не к месту. «Система круговая», — задумчиво сказал Олесь. «Но ведь ее проверяли, обслуживали. На плане есть непонятные красные квадраты. Я насчитал пять штук. Точно так же отмечен спуск из музея в канализационную магистраль. Не исключено, что это люки». «Логично», — проговорил японец. «Но куда они выводят? Не хочется сразу нарваться на оливийцев». «На улицы, проспекты и площади», — вымолвил Храбров. «Нет ни одного подвала». «Постой!» — Тина осенила страшная догадка. А наши бронетранспортеры? Думаешь, мы оставили машины возле выхода из подземелья? Спросил Русич. Разведчики снова начали рассматривать чертежи. Судя по расположению памятника, японец попал в самую точку. Значок стоял как раз у северо-восточной оконечности площади. Данный факт многое объяснял. Используя коммуникации города, мутанты подобрались к десантникам незаметно. Тосконцы застали экипажи врасплох. После короткого обсуждения все пришли к выводу, что эту версию необходимо проверить. Еще час потребовался на разработку маршрутов, два основных направления и одно запасное. Пусть теперь борги попробуют перехватить отряд.